Глава 197 От поворота к повороту Молодые люди ездят туда-сюда на велосипедах, без конца повторяя маршрут Гейдриха из Грачан в поместье и обратно. Замок Гейдриха находится в Паненске бржежанах Это деревушка неподалеку от Праги. Оттуда на машине четверть часа до центра города. Часть маршрута представляет собой длинную прямую с обеих сторон ни единого дома. Если им удастся остановить здесь машину, они смогут покончить с Гейдрихом без свидетелей. Им приходит в голову, что «Мерседес» можно остановить с помощью стального троса, протянутого поперек дороги. Но как потом сбежать? Для этого им самим нужны машины или мотоцикл, а у чешского сопротивления ни того, ни другого. Нет, придется сделать это в центре города и среди бела дня, когда повсюду люди. Но им необходим поворот, Все мысли Гапчика и Кубиша о петлях на дороге и ее изгибах, они мечтают об идеальном вираже. И в конце концов находят такое место. Хотя идеальный не совсем точное слово.